Глава девятая. Охота Виктора Ледового. Между тем, накануне вечером ничто не предвещало беды. Ледовой всё-таки собрался на рыбалку или на охоту, какая, в принципе, разница. Анна пребывала приподнятым настроением, и её шансы оторваться с Кристинкой росли пропорционально рыболовным планам мужа. Она ходила по квартире, тихо напевая под нос что-то из попсы собственной юности. «Fly away, fly away!» – мурлыкала Анька, перебирая в уме подходящие для вечерних похождений дочки, ледовой. Уложил зачехленное ружье поверх кожаной дорожной сумки, в которую при необходимости вполне возможно было и труд упаковать. Присел на краешек дивана. Он проводил проплывшую мимо жену долгим затумчивым взглядом. Анька как раз шла к окну, и яркие солнечные лучи Делали Аньку, едва прикрытую тоненьким летним платьицем, почти обнаженной. Ледовой уставился на плавно перекатывающиеся ягодицы жены с тоненькой полоской трусиков посредине. И на его широких сколах заиграли желваки. Вот что! Он схватил жену за руку. «Поедешь со мной!» «С тобой?» От неожиданности лицо Аны вытянулось. «Ага, я ж не вдовец пока еще». Ледовой не разжимал пальцы. Хватка у него была железной. Там же одни мужики соберутся, пробовала возразить Анна. Тебе-то что, давно мужиков сторонишься? Зло спросил Ледовой, которому ткнуть жену носом в ее прошлое от дамочки по вызову заставляло удовольствие. Поедешь, я сказал. Больше спорим. Анька не осмелилась. Споры с супругом ни к чему хорошему не приводили. Кроме того, всю неделю Виктор ходил чумной. Пришлась судьба его сделке с бриллиантами. Он кипел, то есть как ждал повода, чтобы вцепиться кому-то в горло. В таком состоянии с ним не то, чтобы прилекаться, а просто находиться рядом было весьма небезопасно. Плакала моя вечеринка. Орещённо подумала Анька и безропотно влезла в пчел. Костюм бы какой спортивный натянул, недовольно проворчал Виктор Иванович. Так о собирается в голой шопе среди моих друзей светить? Ты, Люда, мысль надозвалася. Леонидов направил жиль по сакарти пригорода Киева, занятых по преимуществом удачными посёлками. Там прямо на берегу Днепра он в самом конце зимы купил земельный участок, одноэтажную халабуду, оставшуюся в наследство от прежнего владельца. Виктор Иванович приказал снести к чертовой матери. На освободившемся пространстве бригада строителей Закарпатья ударными темпами начала возводить трехэтажные особня с камином, сауной, бильярдным бассейном, многочисленными санузлами и прочими атрибутами красивой жизни, без которой такому яркому представителю элиты, каким заделался Виктор Ледовой, просто некуда. Не поймут, а за спиной еще и смеяться будут. В связи с неожиданными финансовыми затруднениями, постигшими Виктора Ивановича в середине весны, а работы были временем прекращены, так что Анька увидела кирпичную коробку, высящуюся в окружении различных стройматериалов. Ну и видок, подумала Анька, и ее охватили дурные предчувствия. Если что на участке имела законченный вид, так это высоченный питомный забор с массивными воротами защитного цвета. Витарийская будка охраны тоже выкрашена в цвет хаки. Будка служила некогда армейским пунктом. Она важный побывала на далёкой казахской реке Эмба. Не принимал участия в боях стрельба из зенитно-танкетной барикады. Впрочем, анке её супруг, это последнее обстоятельство, было совершенно до лапачки. Нравится с энтузиазмом поинтересовался ледовой, подъезжая прямо под дом. С готовностью кинула Анна, пока собирали с дружки охотники. Аня помогла Виктору распаковать вещи и перетащить его дом. Выяснилось, что две спальни третьего этажа и большая комната на втором, предназначенная либо под гостиную, либо под небольшой кабинет, вполне пригодны для жилья. Комплектованы мебелью и бытовой техникой, даже с спутниковым телевидением. Зато все остальные помещения представляли из себя стопроцентную старую площадку. Жить их было нельзя. Нажраться же до поросячьего визга. Очень даже реально. Уонтик снова засошало под ложечкой. «Иди сюда!» – позвал Виктор, и не дожидаясь, пока жена отреагирует, подтащил ее к окнау. Узкий песчаный пляж, начинавшийся прямо под окнами дачи, оказался утыканным железобетонными сваями. Тут причал будет. а мы довольно поясним, Ледовой. Когда яхту возьмем, Анна изобразила на лице восхищение. Ну ладно, Ледовой двинулся к лестнице, обронив через плечо пожраченный сваргать продукцию в джипе. Плита вон она указал на маленькую двухкомфорочную электроплитку, которую Анна сразу и не заметила. Скоро к дому один за другим подъехала пара унедорожника. Виттин и дружки потихоньку стекались на охоту. «Один краша другого», — ответила про себя Анна. В воздух потопнул, наполнен заполнился топорными шутками, грубыми мужскими голосами. «И это они еще трезвые», — Анна поспешила отойти от окна. Спускаться вниз она и не думала. Проследила и за партьер, как обвешанные оружием охотники упаковали небольшую резиновую лодку, запустили подвесной мотор и отвалили от берега. Не дать такого приличным людям на них нарываться. Анна покачала головой. Чтоб каждый друг друга перестрелять. Когда лодка охотника превратилась в маленькую чёрную точку на горизонте, Анна поплыла поплелась за продуктами. Может, пара коробок с рых не надде завалялась, просила она по дороге. В ухуй ночью Утром разбудил орёк подвесного мотора. Вот затем мотор умолк, а хотники с кориками высыпали на берег. И заверсто было понятно, что все они здорово на веселе. Анна взнышно подошла у ледовой садовара и Оанке от одного его голоса всю боязньную шалость внутри. Анна, иди сюда, натянула спортивный костюм и поспешила вниз. Когда ледовой звал, медлить не стоило. В течение следующего часа Анна исполняла обязанности хозяйки стола, нацепила на лицо любезно доброжелательную маску и смело присоединилась к мужчинам. Однако внутри Анна медленно закипала. Все окружающие, начиная с пьяной полтавни и заканчивая сваленными в углу тушками настрелянных уток, вызывало у нее раздражение. Временами Анне казалось, будто уши ее вот-вот загудят. словно пластилась в ворончном трансформаторном. И, естественно, она тоже второго выпила. Так выйдет, начала Киреха осторожность. Ружья охотников были предусмотрительно разряжены и закрыты в одной из комнат второго этажа. Такая обыденность вызывала вальванки в памяти истории, услышанной когда-то от дяди Олега. Суть рассказа сводилась к тому, что развед группа, которой командовал капитан Олег Провило, После изнурительного ночного марш-броска по горам Гендукуша к утру вошла в крупный аул и нарвалась на местную свадьбу. В свадьбу гуляли представители крайне враждебно настроенного шуравей клана. Десантиков было всего десятеро, но все оружие душманов оказалось от греха потальше сложенным в самом дальнем шатре, вследствие чего солдаты Провилова взяли вверх духов. фиксировали по парах на ладо наруках и мозolem на указательных пальцах и без лишних проволочек вывели в расход. Тётя Олег предки для себя минуту откровенности поведал, где пятся об этом эпизоде своей богатой армейской биографии. Шман чёрт там, упорогала про себя сослуживников мужа Анька, хотя её личный опыт говорил о том, что по большому счёту правильно они сделали. Пить наши люди уят крепко так, в какой больших дозах, как известно, располагает к задушевному общению. Но бывают и такие коллективы, которые подруга Кристинка характеризовала, так, наверное, так. Ох, свадьба была, ох и свадьба Ивана Заризала. Дедовой сидел во главе стола, с самодовольными физиономиями, буссом от света. От выпитого его охотно, наверно, колючие чёрные глаза делались пистонными, тёмными провала. Аньке когда-то довелось прочитать статью о работе с цирковыми дрессировщиками. В ней утверждалось, что особенно тяжело работать с медведем. По глазам этих зверей, когда не поёшь сахарок в твоей руке, они собираются связать или самой рукой подкрепиться. В глаза зеркало души, подумала Анька и поспешила отвести взгляд к от лицам Виктора Ивановича. Ох, и хозяйка у тебя, Виктор Иванович, шумная хозяйка. Кто-то из ближайших коней охотников отвесил неуклюжий комплимент и двойно хмурился. «Анна, приготовишь к утру?» он указал на кучу сваленных в углу убиенных уток. «Заехал бы ими, кто в твою гнусную хари», мысленно пожелала супругу Анне. Собственно, опасаться чего бы то ни было за одним столом с десятком грубых пьяных мужиков ей не приходилось. Она была женой Пиктора Ивановича Ледового, и это говорила само за себя. Сама фамилия Ледового исключала самое невинное заигрывание, и обычные в подобных случаях пошловатые сальные шуточки в воде с единственной за столом женщины. Анна подозревала, что даже разденься она до нога, нисколько бы не пострадала. Спокойно сидела, словно в приюде для сиротов. бы не посмел ни то что пальцем, ни взглядом ее коснуться. Потому как горил, вы чертовы, я есть самая настоящая собственность и Виктора Ивановича Ледового, нечто среднее между джипом и яхтой, со звусью думала Анька. А за просекательство на личную свою пищицу он любого из вас заставит зубу на пол полуплевую. Временами Анне начинало казаться, что ей было бы легче вновь оказаться в качестве девочки по вызову. и даже обслужить всю коть. Каждого по очереди весь скуп. Не такое она кружное случалось, по крайней мере, честно. Мне платят, я терплю. Честнее, чем сидеть за этим грёбаным столом и корчить из себя хозяику дома.